Глава 12 Управляющий недаром был признан посредником между господами и слугами. В столице, на официальном и неофициальном приемах, Джека вряд ли посадили бы за один стол с хозяевами. Здесь же, в провинции, где на этикет смотрели во многих случаях сквозь пальцы, я спокойно могла пообедать за одним столом с управляющим. Никто из местных аристократов и слова поперек не сказал бы мне на эту тему. В семьях победней за стол усаживали даже гувернанток, Так что я была полностью в своем праве. Пирог с мясом, жареная рыба, морс и салаты из свежих овощей пошли на ура. Повар здесь точно знал свое дело и умел готовить так, что пальцы хотелось долго и тщательно облизывать. Вроде и просто, без изысков, но очень вкусно. Мы и в таверне поели, и с собой остатки забрали. Ну, Джек забрал или сам доест по приезде, или слугам на кухню отнесет. Обратно мы выехали ближе к полудню. Я традиционно закрылась пледом по самую шею и, сытая, уставшая, заснула. На этот раз мне снились поля, луга, леса, все освещенное ярким жарким солнцем. Одуряющий запах цветов, легкий ветерок, свежесть и прекрасная погода. Вот что приснилось мне. И я проснулась с отличным настроением. Почему-то ни капли не сомневаясь, что все будет хорошо. И со мной, и с поместьем, и даже с лошадьми, над которыми скоро должны будут менять крышу. — Где мы, Джек? — покрутила я головой. — В нескольких километрах от дома, Найра. Последовал ответ. Вот же железный человек. Сидит и ни в одном глазу ни сна, ни усталости. Явно привык к подобным нагрузкам, в отличие от меня. Я хоть и не считала себя излишней изнеженной леди и могла долго и активно работать на земле, к таким поездкам приучена не была. Мне бы комфортный салон автомобиля, подогрев сиденья, свет внутри в темноте, а не открытую коляску и тёплый плед, в который надо укутаться с головы до ног. Довольно скоро мы доехали до дома. Джек отправился вместе с кучером в конюшню. Я же сразу пошла наверх в свою спальню, куда и приказала служанке принести чай. Пора было отдыхать и согреваться. Расторопная служанка, как и остальная прислуга, выбранная из деревенских, принесла поднос с чаем и плюшками. Быстро расставила все принесенное на небольшом журнальном столике посередине комнаты и удалилась. Я покосилась на камин, пока еще не зажженной, вздохнула и подумала, что с экономией все же придется заканчивать. Сегодня уже было немного прохладнее, чем вчера. Скоро пройдут дожди, начнутся ветра, что выстыдет дом. И если я не хочу лежать тут с воспалением лёгких, то пора протапливать хотя бы по ночам. Вот завтра и начну. Проворчала я про себя. Налила из фарфорового расписного чайника в такую же чашку горячий ароматный чай. Отхлебнула немного. Едва ли языком не прицокнула от удовольствия. Хорошо. Очень хорошо. И травки какие-то для бодрости добавлены. И сам чай даёт чудный запах. Да и вкус чуть ли не волшебный. В общем, мне понравилось. Плюшки тоже не подкачали, мягкие, пышные, они прямо таяли во рту. Я сидела в кресле, закутавшись в теплый плед, пила чай, закусывала плюшками и чувствовала себя дома. И пока пила, размышляла. Джек сказал, что нанятые рабочие должны за два 3 дня перекрыть нужный участок крыши. Я очень надеялась, что они успеют до первых серьезных дождей. Иначе придется платить за простой. Да и сама конюшня намокнет. В общем, сплошные траты. И вот спрашивается, где бедной дворянке брать золотые и серебряные монеты на все ее нужды? Ответа у меня не было. Пока что точно. Поэтому я сосредоточилась на чае и плюшках. Хотя бы с поварихой повезло и то счастье. Попалась бы какая-нибудь неумеха, и ела бы я все время вареные яйца и бутерброды с сыром. Зато знатно похудела бы перед балом. Ехидно напомнила я самой себе. И в очередной, наверное, сотый раз за последние дни тяжело вздохнула. Ох уж этот бал! Вот как-то не планировала я попадать туда, очаровывать потенциальных женихов и делать вид, что мне весело. Не планировала! И если бы не все эти вездесущие кумушки, которым до всех и до всего есть дело, отлично отсиделась бы дома, в кресле, с пледом, книжкой и чаем перед горящим камином. Теперь же придется загружать мозг всякими разными деталями. Например, искать служанку, которая сможет красиво уложить мне волосы. Или вспоминать, как накладывается вечерний макияж. Марокко, одним словом.